Часть 5. Ошибка разработчика тацуя Инакама – ведущий инженер и разработчик первой виртуальной реальности с погружением ВРП, на основании которой был создан Игдрасиль, сидел в своем удобном кресле и изучал данные сервера статистики. На финальном этапе тестирования сферы он редко покидал лабораторию корпорации Реалтек. Последние дни перед запуском сервера были особенно хлопотными. Времени ни на что не хватало, поэтому тестирование физики и механик виртуального мира игры производилось в особом режиме. Многие инженеры, работающие вместе с Тацуи, считали его сумасшедшим. Он был легендой, гением, признанным еще при жизни, но странным и грубым в общении человеком. Его ВРП была первой, получившей полную совместимость с консолью нейропривода четвертого поколения. Ходили слухи, что Тацуя нарушил несколько законов, изучая работу человеческого мозга на живых игроках Игдрасиля. Именно его исследования позволили создать виртуальную реальность нового поколения. Это было уже не просто погружение. Функционал новой ВРП был настолько широк, что позволял имитировать абсолютно все ощущения человеческого тела. Имитация не отличалась от реальности. Но даже не это являлось самым большим достижением гения. Им по праву стало открытие асинхронной деятельности мозга, которое позволяло управлять ощущением времени. За доли секунды мозг проживает события длиной в часы, а то и дни. И тацуя научился использовать это. Погрузив мозг человека в это особое состояние, можно добиться ощущения, что игрок провел в виртуальной реальности месяц, хотя на самом деле прошла минута. и Инакама лично активно использовал свое открытие для ускоренного тестирования ВРП «Сфера». При подключении к тестовому серверу в асинхронном режиме 1 к 1000 за час он проводил в игре 42 дня. Разговаривать с Тацуей после таких сеансов было бесполезно. Он дико озирался по сторонам, некоторое время никого не узнавал и возвращался к полноценной работе только после нескольких суток отдыха. Сфера была действительно революционной в РП по сложности и разнообразию деталей мира и количеству реализованных возможностей. Мир ее был полностью динамическим и мог меняться от воздействия игроков и погодных явлений. Ландшафт, фауна, флора во многом копировали нашу планету, но дополнялись множеством монстров и могучих мифических существ. Глобальная карта мира не имела швов и границ, так как повторяла сферическую форму. Отсюда возникло и рабочее название проекта «Сфера», сохранившееся до релиза. Времени на обнаружение и устранение всех возможных багов Даже при помощи многократной прокатки и тестерами было критически мало, поэтому Тацуэ пошел на крайние меры, и за два часа до старта сервера сферы запустил тестирование в асинхронном режиме 1 к 100 тысячам. Несложно догадаться, что для окружающих такая выходка была запредельно рискованной. Час реального времени в подобном режиме превращался в 4166 игровых дней, что равнялось 11 с лишним годам обычной жизни. Даже режим 1 к 1000, в котором частенько работал тацуя считался экстремально опасным. Проверенными и относительно безопасными можно было назвать лишь режимы от 1 к 2 до 1 к 10. Но даже их использование на массовых ВРП-продуктах считалось слишком рискованным. Не справится у кого-то мозг, потом хлопот не оберешься. Именно поэтому, несмотря на все просьбы тацуи в сфере так и не был активирован асинхрон – Сервер запустили в режиме обычного времени. Тацуя провел в тестовом режиме 1 к 100 тысячам 10 минут. По меркам игрового времени он пробыл в игре полтора года. Один, без общения с живыми людьми, наедине со своими тараканами. Сотрудники считали его сумасшедшим, но мало кто из них знал, что первые эксперименты с Асинхроном заперли гения в улучшенной версии Игдрасиля на 800 лет. Тогда еще не было градаций 1 к 2, 1 к 10, он сразу стартовал на 1 к миллиону и выжил. Никто не решался подойти к безумному ученому после возвращения из десятиминутного теста, но его это устраивало. Он попивал из чашечки черный кофе и улыбался каким-то своим мыслям. «Через два часа сервер откроют для пользователей. Мир наполнится миллионами живых игроков». Данных о перекосе баланса в игре запущены в режиме обычного времени, в первый день и даже месяц будет мало. Заранее обнаружить ошибку и избежать катастрофы в таком случае окажется невозможно. Тацуя Инакама слишком сильно любил свое детище, чтобы надеяться на удачу. Он заранее связался с фанатами игры Игдрасиль и отобрал десяток подходящих кандидатур для дополнительного теста сферы перед стартом. В день запуска сервера он пригласил их прийти в специально оборудованную комнату лаборатории в качестве супертестеров. Со всех была взята подписка о неразглашении. Все были предупреждены, что время в игре по ощущениям пойдет быстрее, чем в реальности. В качестве награды позволялось сохранить аккаунты персонажей, получавшие явное преимущество по отношению к остальным игрокам. Чтобы полнее увидеть возможные проблемы взаимодействия и экономики, Тацуэ отобрал пять парней и пять девушек. Комната для тестеров была поделена на отдельные кабинки. Никто из них не видел друг друга до входа в игру. Запустив их на сервер, в режиме 1 к 10 тысячам, за час до основного наплыва людей гений удалился отдыхать. Тацуэ не пошел на праздничную вечеринку в честь старта игры, а терпеливо ждал окончания собственного теста. Его тестеры были отключены от сервера за 10 минут до официального открытия и покинули комнату все вместе. Многие из них стали близкими друзьями за 350 игровых дней совместной игры. Люди легко узнавали друг друга в реале, ведь генерируемые персонажи были их полными копиями. Они обнимались и даже плакали. В игре сформировалось две пары, которые вышли из лаборатории за ручки. Несколько тестеров, наоборот, приобрели в игре ненавистных врагов и злобно озирались по сторонам, желая поскорее покинуть враждебное окружение. Тацуи не требовал тестеров заполнять какие-нибудь анкеты, Подробная статистика сервера давала исчерпывающий ответ на то, что в игре удалось, а что надо было срочно менять. Быстро просмотрев основные показатели тестовой группы, удовлетворенный отец сферы отправился спать. О странном сбое в работе сервера он узнал только на следующий день. На самом деле ничего критического не произошло. Большинство игроков восприняли отсутствие интерфейса в первые 10 минут игры как забавное недоразумение. Жалоб поступило совсем немного — Да и те пришли от слишком впечатлительных особ, испугавшихся, что они застрянут в игре навсегда. Довольно быстро пользовательский интерфейс был восстановлен и отладчиком действующим в реальном времени, и от сервера отключилось лишь 5% игроков. Остальные продолжили играть, не посчитав проблему возмутительной. Вскоре из 5% ушедших 4 вернулось. В СМИ обсуждалось мнение, что разработчики сферы специально инсценировали поломку интерфейса, чтобы придержать игроков на сервере. Якобы слишком необычный игровой процесс требовал времени для привыкания, и таким образом было преодолено первое отторжение. Разумеется, эта версия была полной чушью. Катастрофы из-за накладки не произошло. Но владельцы корпорации потребовали главного специалиста разобраться, и тацуя начал расследование инцидента. С помощью логов ошибок сервера он сразу устранил проблему сбоя. Та была крайне неприятной. Один из супертестеров, о существовании которых гений не поставил в известность свое руководство, подключил побочное устройство к консоли своего нейропривода с целью кражи серверной части игры. Сравнив человека, приехавшего на тестирование, с личными данными тестеров, Тацуэ установил, что в лабораторию вместо ожидаемого тестера наведался замаскировавшийся под него хакер. Так или иначе, своей цели тот не добился. и заблокировал хакеру доступ к серверным данным, И как и другим тестерам, ему пришлось провести 350 дней в игре. Именно этот человек выглядел крайне озлобленным на записях камер, фиксировавших поведение супертестеров после окончания теста. Внимательно изучив игровую статистику злоумышленника, Тацуя убедился, что он оказался самым неразвитым и часто умирающим игроком из всей группы. Сверив данные, представляющие в наглядном виде маршруты перемещения тестеров по игровому миру, Тацуя установил, что хакер был изгоем которого группа изгнала сама. Короче, парень вел себя враждебно и неправильно, и его зачморили морально и физически. Законы общества распространяются и на виртуальную реальность, особенно когда в ней все как в жизни. тацуя намеренно лишил супертестеров возможности покинуть игру до конца теста. Этот парень, видимо, думал, что сопрет интересующее его ПО и свалит, но ситуация сложилась по-другому. И все-таки наличие чужеродного устройства на оборудовании тестера не объясняло исчезновение игрового интерфейса для всех пользователей. тацуи пришлось потратить еще полдня, разбирая и изучая разнообразные логи, чтобы установить истинную причину проблемы. Оказалось, что на сервере, запущенном в обычном режиме, присутствовал аккаунт, единично работавший в асинхронном режиме 1 к 10 тысячам. Тацуэ тут же отследил данные этого аккаунта и ужаснулся. Один из обычных игроков, вошедших в игру со старта сервера, провел в игре 10 минут в режиме 1 к 10 тысячам без игрового интерфейса. Это означало, что обычный игрок, без малейшего понятия, что происходит, оказался заперт в игре на 70 дней без возможности управлять функциями игры и добровольно покинуть ее при желании. Гений понял, что его ждет огромный скандал. Другим моментом, сильно удивившим Тацую, был факт, что пострадавший игрок появился не в одном из сотен стартовых городов, как все новые игроки, а по координатам последнего пребывания зачмаренного хакера. Это было опасное место вдалеке от всех стартовых городков. По алгоритму, обрабатываемому искусственным интеллектом, мир делится на зоны сложности. Возле стартовых поселений было безопасно. По мере удаления от них появлялись первые опасности – хищники и слабые монстры. Фактически весь мир выглядел как множество колец зон, окружавших безопасные поселения. Зоны вдалеке от цивилизации были самыми враждебными. Тут управляющий сферой искусственный интеллект размещал самых сильных монстров и созданий, относящихся к типу легендарных и мифических. Разумеется, выжить в таком месте новичку было невозможно. В спешке просмотрев основные события из игровой жизни группы супертестеров, Тацуя понял, что злобного хакера насильно изгнали подальше от места пребывания остальной группы. Причем место выбрали самое неприятное. Его связали и отправили в лапах Грифона вглубь дальних болот, практически сделав кормом для монстров. Правда, до этого дела не дошло. Хакер даже не успел упасть в болото. Сервер разорвал соединение с тестерами на игровую секунду раньше. Хотя в инвентаре хакера было множество полезных вещей, сам он оказался голым. Видимо, этот игрок так достал остальных, что тестеры пошли на крайние жестокие меры. Пострадавший от сбоя игрок тоже оказался голым. Он не получил при старте ничего из одежды. Инвентарь также оказался абсолютно пуст. Представив ситуацию, в которой оказался несчастный, Тацуя из нездорового интереса решил посмотреть игровую статистику пострадавшего персонажа. Разработчику было интересно, как долго продержался игрок до первой смерти. После этого его должно было переместить в один из ближайших стартовых городов и выдать шорты приличия, базовую одежду, в которой воскрешаются все погибшие игроки, потерявшие снаряжение. Желая сделать игру максимально хардкорной, установили правило, по которому после гибели пользователь терял все надетые вещи и оружие, один уровень и одно очко характеристики удача. Удачу можно было повысить только случайно став участником благополучно сложившихся игровых событий. Вкачать ее, задавшись целью, было невозможно. Характеристика «Удача» стала самой неоднозначной из пяти основных характеристик персонажа. Она влияла на массу параметров, определяя успешность большинства действий, и для часто умирающего игрока могла стать приговором. Единственная характеристика, которую можно было загнать глубоко в минус. На таком персонаже смело можно ставить крест и создавать нового. Эту меру разработчики приняли для стимулирования у высокоуровневых игроков инстинкта самосохранения. Потеря дорогого снаряжения была восполняемой. По правилам игры оно оставалось лежать на месте гибели и подобрать его могли как враги, так и друзья игрока, включая его самого. Но очко удачи отнималось безвозвратно. Исключение составляли игроки первого уровня. Погибая, они не получали никаких штрафов. Очки удачи не отнимались, чтобы не отбить у только вошедших в игру новичков желание экспериментировать. В любом случае, долго на первом уровне никто не задерживался. Стоило освоить какое-нибудь умение, и игрок мог поднять уровень на один. Значение не отражало реальной силы, так как игрок мог получить его, занимаясь ремеслом – Лишь уровень владения конкретным боевым навыком, типом оружия, большие значения ловкости и силы свидетельствовали о реальной силе персонажа. Если игрок достигал максимального уровня навыка, то получал титул и серьезный бонус к соответствующей умению характеристики. Титул давал ощутимое преимущество перед другими, ведь прирост к характеристикам соответствовал получению сразу 10 уровней, но достигнуть его было ох как непросто. Каждый следующий уровень умения давался в несколько раз тяжелее предыдущего. Качать его до максимума было хотя и полезно, но очень долго. Для тех же игроков, кто желал быстрее повысить характеристики и уровень персонажа, лучше было заниматься всем по чуть-чуть. Но об этом они должны были догадаться сами в процессе изучения механик игры. Разработчики намеренно не давали подсказок. Ажиотаж вокруг сферы привлек на сервер множество известных людей и кланов из других проектов. И все они устроили гонку за максимальный уровень. К нему подключились и рядовые. Иметь больший уровень считалось крутым и престижным. Тацуя просмотрел статистику невезучего игрока и не поверил своим глазам. Тот обладал несколькими сотнями умений, большинство из которых были доведены до максимального значения. Характеристики персонажа просто зашкаливали, и все это на первом уровне. Персонаж выглядел откровенно читерским. Тацую поразило количество умений, созданных самим игроком. Фишкой сферы была возможность введения собственных умений, не относящихся к заранее придуманным разработчиками. Это касалось и магии. Как таковой, общедоступной системы магии в игре не существовало. Но слова игроков, произнесенные в сильном эмоциональном напряжении, могли породить определенные заклинания. Возможность использования заклинаний зависела от маны. Количество манны было естественным ограничителем и для любых активных умений. Этот принцип действовал как на игроков, так и на монстров. Глаза главного разработчика, отвечающего за сбалансированность игры, уткнулись в характеристику «удача». У бедолаги она имела трехзначное значение. Подобное казалось непостижимым, но этому должно было найтись какое-то объяснение. Учитывая стартовые условия пострадавшего игрока, можно было предположить, что жестокая борьба за выживание вынудила его развиваться ударными темпами. тацуя сам придумал и внедрил в игру механизм ускоренного получения опыта в критических ситуациях. Учитывалась и сложность зоны, в которой опыт приобретался. На безопасных стартовых локациях умножения опыта не было вовсе. Поэтому умения, требующие однообразных повторяющихся действий, особенно ремесленные, развивались очень медленно. Получение умения «Стремительная атака» первого уровня с помощью монотонной тренировки на манекене занимало многие часы игрового времени. Более высокие уровни требовали затрат времени в геометрической прогрессии. Но если игрок оказывался в опасной зоне и дрался с превосходящим по силам противником, опыт рос гораздо быстрее. Чем больше была разница в уровне игрока и противника, чем опаснее было пребывание рядом с ним, тем больше был шанс получить умение и прибавку к удаче при первой же успешной атаке или у вороте. Пострадавший игрок, видимо, оказался именно в такой ситуации. Каждая минута его игры стала борьбой за жизнь. «Но почему он не поднял уровень?» – подумал Тацуя. Ответ пришел почти сразу. Для поднятия уровня требовалось не только набить умение, но и лечь спать на кровать, которой у игрока просто не было. На самом деле... Привязкой к кровати стимулировалась экономика игры. Тацуэ считал это абсурдом, но отдел маркетинга настоял на своем. Кровати присутствовали только в стартовых локациях и в очень ограниченном количестве. Чтобы ими воспользоваться, нужно было заплатить игровые деньги, которые перед этим надо было заработать или выменить в обменнике на донат. Объявление об отсутствии в игре доната было наглой рекламной ложью. К этому заявлению вскоре добавилась маленькая приписочка под пресловутой звездочкой. Игровой магазин недоступен игрокам до 10 уровня. Игроков не принуждали платить сразу, но масса искусственно созданных трудностей до и после 10 уровня заставляла широко раскрывать свои кошельки. К особой категории популярных товаров для новичков относились эликсиры опыта позволявшие на короткое время ускорить получение опыта в практикуемом виде деятельности, а значит, скорее развить умения. Они грубо нарушали правила «донат, не влияющий на игровой процесс», так как повышали навыки, а значит и уровень. Обман коснулся и других громких слов. Несмотря на заявление об отсутствии в сфере НИП и готовых предметов, разработчики все же установили НИП в стартовых локациях. Это было оправдано заявлением, что без них, видите ли, колесо экономики не могло закрутиться. Только НИП могли купить добытые игроками сырье монеты, необходимые для оплаты услуг кровати. У них же продавались базовые инструменты, которыми добывались ресурсы. Не имея топора, кирки и лопаты, игроки не могли заниматься добычей. Фактически НИП-торговцы выступали в роли регуляторов экономики и ценообразования. Определяли редкость и ценность созданных игроками предметов, цену ресурсов, исходя из их количества на своих складах. На более поздних этапах игры игроки, желающие заработать на торговле, могли курсировать между несколькими стартовыми городками, играя на разности курсов. НИПу нельзя было бесконечно продавать одни и те же ресурсы по одной и той же цене. Ресурс, накопленный НИП торговцами в избытке, неизбежно падал в цене. Но это не значило, что он снова подорожает, оказавшись в дефиците. Экономику игры создавали сами игроки. Они же обеспечивали себе пропитание, ингредиенты для изготовления зелий или ядов. За готовые базовые эликсиры НИП-аптекарь заламывал такие цены, что купить их можно было лишь за донат. В игре присутствовали все жизненные потребности, включая сон. Эффективно восстанавливать ману и усталость можно было только на комфортабельной кровати в безопасном месте, в собственном доме. Это запускало целую цепочку потребностей игроков, начиная с денег на услуги кровати, ежедневную еду и заканчивая строительством собственного дома. А если средства позволяли, то и виллы. Если игроки находились в виртуальной реальности меньше 16 часов в сутки, то время отсутствия в игре засчитывалось за сон. Но для поднятия уровня все равно требовался хотя бы минимальный сон на игровой кровати. Тацуя глянул на время пребывания пострадавшего игрока в игре. Когда работа игрового интерфейса на сервере была восстановлена, он провел в сфере уже 70 игровых дней. Для остальных игроков прошло лишь 10 минут. По идее, при столкновении с другими игроками подобное должно было вызвать логический конфликт, но искусственный интеллект сферы вышел из положения, ограничив область действия ускоренного игрока зоной появления. Его приземление вдалеке от остальных новичков позволило сделать это безболезненно. Игрока буквально изолировали в определенной области, создавая причины, по которым он не мог бы или не захотел ее покинуть. Тацуя предположил, что после появления игрового интерфейса, переживший стресс игрок тут же выйдет из игры, как сделал бы любой нормальный человек, но логи показывали, что этого не произошло. Покопавшись в настройках проблемного аккаунта, гений принялся грызть ногти. Даже увидев интерфейс, невезучий игрок не получил доступ к функции «выйти из игры». Вина за эту ошибку лежала исключительно на Тацуе. Эту функцию с таймером на 50 минут он отключил своим супертестером. Настройка скопировалась к пострадавшему игроку, но без таймера. Волосы зашевелились на голове главного разработчика сферы. Проверив статус аккаунта, он убедился, что ускоренный один к десяти тысячам игрок, не имеющий возможности выйти из игры, все еще находится на сервере. Тацуэ тут же принудительно отключил его и хотел удалить аккаунт, чтобы скрыть свою ошибку. Но память о том, как он сам оказался запертым на годы в игре, остановила его. Нельзя вот так просто одним нажатием кнопки уничтожать достижение человека, заработанный кровью и потом. Подумать только, прошло больше суток. А если точно, то от старта сервера до текущего момента миновало уже 26 часов. Это же почти 30 лет в игре катастрофа», — схватившись за голову, подумал Тацуэ. «Если об инциденте станет известно СМИ, его просто распнут. Не было известно, какую реакцию вызовет у игрока возвращение в реальный мир после 30-летнего пребывания в игре. Он может сойти с ума или впасть в депрессию, может покончить с собой». тацуя впал в панику. «Если не будет улик, обличающих вину разработчика, то не будет и скандала». Он еще раз занес руку над иконкой удаления аккаунта и подтвердил операцию. «Подонок! Какой же я подонок!» – думал гений. Ему не составило труда замести следы, но теперь в нем возобладала другая личность. Гордый и справедливый бог эльфов Эландар – его аватар в Игдрасиле. 800 лет в теле бога сильно меняют личность, даже если это была всего лишь игра. Скопировав ID данные нейропривода удаленного аккаунта, тацуя заглянул в закрытую базу ID-устройств игроков Игдрасиль, чтобы выяснить, нет ли там ID пострадавшего. После того, как личность была установлена, узнать его местоположение и контакты не составило труда. тацуя тяжело вздохнул и скопировал контактные данные из базы в наручный коммуникатор.